А может быть, он просто спал с открытыми глазами. Рая вдруг вспомнила. Жив Осип! Что, если война кончится, они уцелеют? Встретятся. Глупо мечтать. Она вынула из сумки письмо, которое вчера написала. К нему она приложила фотографию, вырезанную из армейской газеты. Фотограф заставил ее задрать вверх голову и лихо улыбаться. Вылитый Зайцев. Зайцев был белобрысым пареньком, запевал и гармонистом. Раи поглядела на мелкие буквы письма. Зачем я это написала? Не нужно ему знать, что мама и Аля остались. Он у Сталинграда. И без того тяжело. Она порвала письмо и на фотографии написала «Дорогой мой, я не могу писать слишком большое счастье, что ты нашелся. Я тебе скоро напишу, а сейчас посылаю эту фотографию, только не думай, что я такая, это фотограф постарался, а для тебя я все та же, киевская». Глава шестая Рихтер просиял, когда полковник Габлер прислал за ним своего ординарца. Шесть лет тому назад Рихтер построил загородный дом для Габлера. Полковник был доволен. Прекрасное сочетание старо-немецкого духа с современным комфортом. После этого Габлер время от времени приглашал к себе архитектора. На прошлой неделе Рихтер письменно поздравил полковника с рыцарским крестом. Он не рассчитывал, что Габлер в ответ позовет его к себе. Батальон Рихтера пятый день был на отдыхе. Пора. У всех истрепаны нервы. Говорят, что на юге теперь куда лучше. Русские удирают, наши — на Кавказе. Через несколько дней закончится очищение Сталинграда. А здесь ад. Никогда он не забудет этого проклятого Ржева. Он уже прошлой осенью слышал про русские пушки, которые изрыгают сразу много снарядов. Отвратительное изобретение. Теперь он испытал на себе эту музыку. Можно сойти с ума. Один пленный Иван сказал «Катюши!» Непонятные люди. «Окрестить такую пакость нежным женским именем!» «Ничего, ничего они не сделают даже со своими «катюшами!» Хорошо, что здесь полковник Габлер — это не выскочка, а старый опытный командир. Для меня большая честь. Полковник зовет к себе унтер-офицера. Представляю, как завидует мне лейтенант Газа. У таракана усы запрыгали, когда пришел ординарец. Полковник Габлер помещался в двухэтажном деревянном доме. Здесь прекрасных была школа. Все заново покрасили. Рихтер улыбнулся. Вот что значит немецкий гений. Беседочка из березовых стволов, такие же скамейки, ворота. Все белое, северное. Входит в ландшафт и вместе с тем напоминает Бидермайер, старую бюргерскую Германию. Внутри было светло, чисто, крашеный натертый пол, цветы в горшках, на дощатых стенах карты. Пахло одеколоном и сигарами. Полковник постарел за эти шесть лет. Не мудрено, три компании, ему, наверное, за шестьдесят. Рихтер поздоровался с ним как подчиненный, но Габлер протянул руку. — Садитесь и забудьте сейчас о званиях, мне приятно встретить старого знакомого. Все время видишь только офицеров, хочется отвести душу, поговорить с культурным человеком, с художником. Вам, наверное, скучно? Когда смотришь на русские хибарки, забываешь, что есть архитектура. Впрочем, в Смоленске я видел забавные церкви. Да, там имеются кое-какие памятники. Русская старина лишена размаха, чувствуется ограниченность землепашцы или пастуха, но по-своему это мило. Габлер улыбнулся, и его суровое лицо сразу стало приветливым. Вместо солдата сидел добрый дедушка. Старина! Старина, господин Рихтер, вообще привлекательно. Только старые люди вроде меня слишком рано становятся памятниками. Молодым хочется поскорее занять их место. Они разговаривали о молодости, о легкомыслии французов о красоте старинных немецких городов, о внуке полковника, который отличился в воздушных боях на юге, о гильде. Габлер не забыл о ней осведомиться. О том, как трудно жить. Без хорошей музыки грубеешь с каждым днем. О войне полковник не заговаривал, только спросил, «Тяжело на вашем участке?» И когда Рихтер откровенно признался, что «тяжело», Габлер задумчиво сказал — «У нас невыгодное положение. Ничего не поделаешь, фюрер не может ослабить нажим на юге. Приходится обороняться. Жалко, что мы губим здесь цвет армии, участников зимней кампании». Рихтеру очень хотелось спросить, как дела на юге, кончится ли война до зимы, но он не решался. А Габлер снова перевел разговор на искусство. Я не люблю Вагнера, наверное, я слишком стар. Я предпочитаю музыку, которая позволяет забыть о действительности. Мне нравится Шуберт, Шуман. Вы художник. Я не скрою перед вами, что мне нравится Мендельсон, хотя теперь его отвергают из-за политики. Он выражает немецкую нежность. Рихтер обрадовался. Когда-то он ходил с гильдой на концерты. Глупо было бы показать себя профаном. А насчет Мендельсона полковник прав. Нацисты хорошо воюют, но, вырывая крапиву, они заодно вырывают и цветы. Это сравнение настолько понравилось Рихтеру, что он осмелился сказать Габлеру. «Молодые люди вместе с крапивой уничтожают розы». Полковник снова печально улыбнулся. «Бывает, что они принимают розу за крапиву». Загудел полевой телефон. Рихтер вскочил, хотел выйти из комнаты, но Габлер показал рукой. «Оставайтесь». «Какая же эта дивизия?» «В 347-м осталось 60 человек. Если не отведут, чтобы пополнить, привести в порядок, я не отвечаю». — Да, именно так можете передать, не отвечаю. Полковник предложил Рихтеру сигару, закурил, помолчал и вдруг рассердился. — Пора понять, что это не прошлый год. Русские многому научились. На юге положение сложное. — Я абсолютно убежден в превосходстве нашей армии, но плохо, что... Каждый мальчишка сует свой нос. Командовать боевой единицей, по меньшей мере, так же трудно, как управлять оркестром. Я очень люблю музыку, но я вас уверяю, господин Виктор, мне не придет в голову встать за пюпитр и помахивать палочкой. Нужно уметь вовремя оценить противника, правильно распределить свои силы. Проигрывает тот, кто разбрасывается. Я не сомневаюсь в нашей победе, но можно было обойтись без таких жертв. Конечно, молодость — великая сила. Только есть чему поучиться и у старших.